А и Антагора будут посрамлены, — думает Лота, а ее амазонки возвратятся домой с добычей и пленницами. Но тут же возникает жгучее желание увидеть человека, о котором она не переставала думать все эти годы. Ей было неясно, о чем они будут говорить, для чего эта встреча нужна им. Просто хотелось встретить Лекопа прижать его к груди, заглянуть в его добрые и ласковые глаза. «О чем думаешь, Лота?» — прервала ее мысли Антагора. «О сражении? А ты о чем? Как мы будем совершать набег? Давай думать вместе. Ты ведешь сотню. Я только на тот случай, если у твоих не хватит сил». Так и решил совет. Но я выслушаю твой замысел. По-моему, надо выслать разведку. Разумно. Ты сама пойдешь? Зачем же? Пошлю мечниц. Тоже разумно. Когда думаешь налетать? Днем? На рассвете. Если разведчицы принесут хорошие вести. Твоя воля. А вот и поворот к озеру. «Ах, с каким наслаждением я брошусь в прохладную воду!» — воскликнула Антагора и повернула коня вправо. Небольшое озеро спряталось в горном лесу. Несколько амазонок спешились и скрылись в тени деревьев, чтобы осмотреть берег. Нет ли на озере рыбаков или иных каких случайных людей? Через полчаса, укрыв лошадей в рощи и выставив сторожевые посты, амазонки плескались в прохладных струях озера. Лота выслала в сторону селения Тай десятерых лучниц, приказала ставить шатер. В отдалении уже стоял шатер Антагоры. Простые амазонки устроились на ночлег под открытым небом. Старость бессонна и чутка. Эноха подремал в шалаше не более часа, вышел на воздух. Летняя ночь облила молочным светом луны долину, дышала прохладой и тишиной. В дозорной корзине, как молодой галчонок, поклевывал носом Хети. Пошлю-ка я его спать, — подумал Эноха. Ночь светла, кругом тихо. Он позвал внука вниз. Тот охотно спустился и молча юркнул в шалаш. Лег на теплые ветки и мгновенно уснул. Дед оглядел дороги, идущие к селению. Только черные тени от деревьев перехлестывали их поперек. Хэти сквозь сон ничего не мог понять. Его схватили чьи-то сильные руки, зажали рот и понесли. Было нечем дышать. Ветки кустарника царапали его тело. Единственное, что понял Хэти, его несут вниз, к дороге. Там, где дорога подходила к самому берегу реки, Хэти увидел лошадей и вооруженных женщин. «Ой, ропаты! мелькнула догадка, и страх сковал его душу. Дед Эноха стоял, связанный около дерева, с тряпкой во рту. Увидев внук, он задрожал. Надежда на то, что парнишку не заметит, исчезла. Хэти пытался вырваться, но ему тоже втолкнули в рот вонючую тряпку, связали руки и ноги, и как мешок перебросили через седло. Когда лошади тронулись, он еще раз увидел деда. Эноха, спотыкаясь, шагал за конем, а веревка, которую он был привязан к седлу, натянута, как струна.